Максим. Максим сел в автомобиль. На дисплее телефона высвечивалось 9 часов вечера и непрочитанное сообщение от сестры. Максим прочитал сообщение и скопировал из него телефонный номер. Уже не время для звонков малознакомому человеку, но это мало волновало мужчину. Еще была возможность отказаться от своей затеи, скорее всего, провальной. Но смотреть на то, как сестра загоняет себя в угол, все сильнее закрываясь от окружающих, Сил и желания больше не было. Вся эта показная бравада и постоянный цейтнот говорит лишь о том, что скоро придет настоящее выгорание. Покинув уютный двор, Максим нажал кнопку вызова и ждал ответа. «Смирнов слушает», — наконец-то послышалось из трубки. «Это Максим Некрасов, брат Марии Соборской». Вместо ответа оглушающая тишина. «Я отниму пару минут». «Мне сейчас неудобно говорить», — недоброжелательно ответил Смирнов. «Ничего, потерпишь», — огрызнулся Макс. «Ну, говори». «Говорю. Я вот давно задаюсь вопросом. Тебя в детстве не роняли?» «Это вопрос риторический. Можешь не отвечать». Смирнов что-то прошептал, но не перебивал. «Не знаю, что за дело так твое самолюбие, что ты выставил мою сестру, но хотел бы донести до тебя, что она не беременна, не была и никогда уже не будет» смысле никогда. А в прямом это когда женщина пережив сильное послеродовое воспаление и благодаря заботе высококвалифицированных специалистов у любящего супруга, что не хотел слушать ее везде сующий свой нос родственников, пришел за помощью уже тогда, когда Машу забрала скорая с дикими болями и температурой. Максим был взвинчен и с трудом сдерживался от непечатных слов. Я не мог знать этого в тоне смирнова слышалось оправдание. «Мог, надо было всего лишь выслушать. Она боялась тебе рассказывать, понимая, что после этого ты ее бросишь. И как вообще можно было усомниться в ней? Она самый верный человек, которого я знаю. Ради разнообразия научись слушать и выключи режим мужика, вернее, мудака». Последние слова Макс выплюнул со всей злобой, которая накопилась. «У Маши все хорошо?» Пропустив мимо ушей оскорбление, спросил Смирнов. «Если бы было хорошо, я сейчас с тобой не разговаривал». «Спасибо». «Да подавись ты своим спасибо, это не ради тебя!» Максим сбросил вызов. Пальцы с силой впились в обмотку руля. По очереди размяв руки, сжимая и разжимая кисти в кулаки, шумно выдохнув, выехал на оживленную улицу. «Смирнов. и Я мудак!» — подытожил Смирнов, бросая телефон на стол. Леня залпом опрокинул виски и хохотнул. «Я тебе давно говорю!» Вон, последнее время и сотрудники по углам об этом шушукаются. Он разлил еще по порции горячительного и протянул другу. «Ну, долго молчать будешь? Кто тебе глаза открыл?» «Макс, Машин брат, норей еще!» — лёня наполнил бокал. «Мы затрадим в командировку. Ты сильно-то не нализывайся. На твоей машине, кстати». «С чего бы?» — возмутился киселёв Боюсь, что при виде моей на стоянке нимфа проникнется страстным желанием нарисовать мужской половой орган на капоте. И уже не корректором, а гвоздем. лёня радостно хлопнул в ладоши. Наконец-то! Готов прямо сейчас выезжать, а то даже я начинаю тебя побаиваться. Вон, Верочка уже заикаться начала, от твоих появлений выходили. А что я сделал-то? Да ты ее отчеству как проклятие произносишь. Викторовна! Показалось. Угу. Елена вздрагивает на каждое «Елена, кофе!» — рявкнул Леня, изображая манеру Смирнова. «Все, понял я, понял. Был неправ». «Может, позвонишь ей?» — откинувшись на спинку кресла, поинтересовался Киселев, осушая очередную порцию виски. «Да, Маша сидит и ждет, не выпускай телефон из рук, особенно после того, как я игнорировал все ее вызовы». Друг громко присвистнул. тот в ювелирный надо. Сережки или кулон, а лучше комплект. И чтобы камни были по арбузу. «Нет, друг. Тут только колечко по типу обручального подойдет». «Думаешь, без этого никак?» — уточнил Киселев. «Думаю, что гладкий круглый предмет менее болезненно извлекать с того места, куда Маша мне его затолкает», — потянувшись за бутылкой, Смирнов добавил. «Давай по последней и по домам».